Когда мне было 20 лет, бабушка достала коробку из шкафа. В коробке лежали туфли. Туфли из тонкой кожи, белые, лаковые, очень изящные. Бабушка работала учителем литературы и в школу надевала удобную обувь без каблука. Она стоя ведь вела уроки. А после работы она обходила учеников, Тогда учителя посещали учеников на дому и занималась бесплатно с неуспевающими, а как же. И в магазины ходила, стояла в очередях, белье развешивала во дворе, на электричке ездила в лес за грибами и ягодами. Много дел было, не до каблуков и лака. И туфли лежали в коробке так долго, что снова стали модными. Так бывает. И золотые сережки с рубинами бабушка мне подарила. Тоже очень красивые и изящные. Я рассматривала подарки. Это было просто чудесно. У меня была дочка. Я училась на философском. Подрабатывала. Но, конечно, не могла купить себе такие замечательные туфли и сережки. Да и не было в магазинах такого. Я сказала, это вечерние туфли. Их надо надевать в театр или в филармонию. И сережки вечерние, праздничные. Не для будней. Это слишком изящные и красивые вещи. Каждый день их нельзя носить. Буду беречь. Бабушка была суровой женщиной. Она и на войне была. И жила в детстве в страшной бедности, в голоде и холоде. В школу ходили по очереди, потому что детей было девять в семье, а валенки одни. Бабушка сурово сказала вот что. Носи это все сейчас. Утром носи и светлым днем, Анечка, потому что вечер наступает быстро, очень быстро. И не надо ничего откладывать на вечер, уж поверь. Я сносила туфли быстро, за лето и осень. И так была счастлива, знаете, они были красивые и элегантные. Это была первая прекрасная вещь моей юности. И так красиво туфли смотрелись на ножки, а сережки до сих пор сохранились. Мои первые золотые сережки. Я их тоже носила днем. Всю юность в них проходила. Откладывать на вечер счастье и радость не надо. Они так и пролежат в коробке, в шкафу. И хорошо, если будет кому их передать, кого порадовать светлым утром, сбереженным счастьем. Если оно подойдет, конечно, если придется впору. Жить надо здесь и сейчас. Красивые вещи носить здесь и сейчас. Даже вечерние вещи носить, когда хочется, когда они есть». Вечер наступает быстро, уж поверьте. И радуешься несбереженному, а воспоминаниям о счастье и радости, о красоте, о любви. И не всё изнашивается, это еще один секрет. Золото и рубины остаются. Любовь, дружба, знания, настоящее не исчезает и не портится. Но ждать вечера совершенно не обязательно. Живите сейчас. Так говорила бабушка, а она прожила девяносто лет. И знала, как жить правильно, уж поверьте. И знала, что хорошее можно носить с самого утра, если хорошее есть, если вам его подарили.